Глава двадцать вторая. Последние новости. Добраться до поселения я не смог. В пути мне стало совсем худо. Приказав ребятам приглядеть за подсумком, в него я так и не заглядывал, и доверив им Ван Балая, он не должен ни в коем случае умереть. Я активировал татуировку и вышел из изначального мира. Напоследок пообещал, что постараюсь как можно быстрее вылечить толстяка, и заверил их, что у меня есть свои способы. Надеюсь, я и правда смогу это сделать. За пирамидой меня ждали. Люди деда следили за входом, сменяя друг друга, на случай, если я вернусь сильно раненым. Он тут. Как только я вышел из пирамиды, еле переставляя ноги, вдалеке раздались крики. Я сел на землю и выдохнул. Голова кружилась. Ко мне подбежали двое и помогли встать. Мы направились к выходу, но путь нам перегородили военные в форме Европейского Союза. «Владислав, просим вас проследовать за нами», сипло проговорил старший офицер. «У нас к вам вопросы». Я скривился, бельгийский. «Кто еще мог меня остановить?» «Прочь с дороги», прорычал один из людей деда. «Вы хоть понимаете, кого останавливаете? Понимаете, что с вами будет, если с внуком князя Уральского что-то случится?» «Вы не на родине», рыкнул офицер. «Вы в европейском содружестве». И тут свои законы. Господа, к нам подошел пухлый азиат с лучезарной улыбкой. Владислав – друг семьячень, и он серьезно ранен, ему требуется медицинская помощь. Мы будем жаловаться, если вы не позволите Владиславу пройти все необходимые процедуры. Как только он выздоровеет, можете приглашать его на беседу, мы не воспротивимся». Офицер поморщился, он отошел в сторону, а за ним отступили и остальные военные. «Спасибо. Поблагодарил пухлого азиата, один из моих сопровождающих, и меня потащили вперед. Не за что, господин», — донеслось нам в спину. «Госпожа Сюля просила напомнить о встрече. Свяжитесь с ней, Владислав». У меня не было сил, чтобы ответить. «Чем намазали свои клинки эти проклятые индусы? Что за яд такой, черт его подери?» Чернота наползла со всех сторон, обзор сжался до одного размытого пятна. Но и это пятно, поколебавшись, исчезло, и я потерял сознание. Вас отравили ядом змеи Белчера, очень редкий и невероятно смертоносный яд, то, что вы выжили чудо. Скорее всего, вас спасла принадлежность к так называемому человеку слабому, а также ваш навык, как мне думается. Я лежал в палате и слушал доктора. Тело ломило, голова побаливала, дышалось с трудом, но все остальное было в норме. Противоядие мы вам ввели, и вскоре вы полностью выздоровеете. Думаю, к завтрашнему утру будете здоровы. Спасибо вам, склонил я голову. Не за что, Владислав. А сейчас я покину вас. Доктор ушел, и я остался в палате один. Смартфона со мной не было, а люди деда пока не заходили. Но я только-только проснулся, скоро они должны меня навестить. За окном вовсю светило солнце, самый разгар дня. Я протянул руку, подставил ладонь под теплые ласковые лучи. Мне не хватает солнечного света в изначальном мире. Там небо как будто искусственное, безжизненное. Дверь открылась, в палату вошел Олег. Он коротко поклонился и сел на стул рядом с кроватью. Мне доложили ован-балае, сразу же перешел к делу секретарь. Он все еще не пришел в себя, но его жизни ничего не угрожает. Но и ходить парень больше не сможет». «Дед!» — с пересохшим горлом начал я. «Он уже вернулся?» «Пока нет, но он в пути. На Луне произошло страшное. Корабль вдруг активировался и вылетел в космос. Сработали защитные механизмы, и многие люди погибли. К счастью, князь выжил, как и его люди». Я нахмурился. «Какие еще защитные механизмы?» «Хрусталы специально оставили эти корабли, чтобы передать нам сообщение, предупредить об амфибиях и поделиться своими технологиями». но в прошлой жизни ни одна страна не восприняла это предупреждение всерьез. Люди переживали только о том, чтобы разграбить корабли и забрать все ценное, а еще как безумные искали Атлантиду. «Ты сказал, что корабль вышел в космос?» — уточнил я. Да, царевич Валентин использовал свой навык, и корабль взлетел. А как его вернули на Луну? Его не вернули, за людьми отправили космические шлюпки». Те, что успели восстановить после затмения, выживших долго допрашивали и князя отпустили. Несколько часов назад он вылетел с луны, прибудет в Брюссель завтра утром. «Куда?» – чуть не подавился я. Когда вы ночью появились раненым из пирамиды и потеряли сознание, князь решил лететь прямиком в Брюссель. «Ты знаешь, он нашел что-то в корабле?» – осторожно спросил я. «Я слышал, что все артефакты с корабля были конфискованы. Я побледнел». «Могу с ним поговорить?» «Нет, князь просил передать... <кхм> просил передать, что только бомжи ходят без пальцев». Я выдохнул. Дед определенно стащил несколько артефактов. Надеюсь, что он захватил нужные, иначе в Анбалаю придется худо. «Кто на вас напал?» Олег стал серьезнее. Мирослава ничего не сказала. «Это сейчас неважно. Люди Сюли помогли мне. Там мужик кричал о встрече. Что он имел в виду? Сестра принцессы тут?» «Да, она прибыла еще два дня назад, 3 июня. Всю Сюличень связывалась со мной. Она просит, чтобы вы приняли ее сестру. У вас был такой уговор?» «Да, пусть зайдет сегодня, завтра я снова отправлюсь в изначальный мир. Как там с Мухиддином? Он пока в изначальном мире». Вадим Большеголовый присоединился к Уральскому княжеству? «К сожалению, нет, но он сказал, что за хорошую цену выполнит любой проект». Я поморщился. Жаль, этот умник очень пригодился бы. Принеси мне ноутбук и смартфон. Буду составлять правила синдиката и начну заполнять базу данных. Программисты княжества уже создали сайт синдиката. Если его примете, его запустят сразу во всех странах, в каждом мессенджере. А у тебя есть контакт, Вадима? Я могу с ним поговорить? Да. Заняться этим? Да, но ноутбук все равно неси. Скоро будет. Я устроился в кровати поудобнее, с каждой минутой мне становилось легче. То, что дед сразу отправился в Брюссель, отлично. Артефакты хрусталов прекрасно работают в изначальном мире. Именно с помощью одного из них я смог с бессознательной Адель выйти из изначального мира в пирамиду Екатеринбурга. Деду пришлось многое отдать, чтобы получить тот артефакт, очень многое. Вошел Олег с небольшим ящиком. Вадим пока не отвечает. Встречу с Суин Чень назначил на 6 вечера. Хорошо, я открыл ящик и вынул оттуда ноутбук и Эва фон. Они были зарегистрированы на меня, поэтому я смог войти в почту и разгрести все сообщения в речате и каноне. Мэйли получила свое наследство. Она пишет, что ее мама много пьет и постоянно истерит. А еще Мэйли вместе с Делуном начала собирать группу на своей горе из людей, входящих в синдикат. Судя по сообщениям, к Мэли клоуны еще не подходили. Лиза тоже не сидит на месте. Она увеличила частоту ДНК до 4%, пока сражается вместе с военными из армии деда и мамы. Но уже начала потихоньку искать на своей горе людей синдиката. Пейджи кровавая голова коротко отписалась о своем базовом навыке. Называется он просто клей. Пейджи лишь сутки пробыла в изначальном мире. С помощью подаренного жидкого ядра. Она стала вольвером и предпочла больше не заходить в изначальный мир, сильно расстроенная своим навыком. «Какой толк от клея? Я написал ей, что ее навык очень полезен в группе и приказал пока заниматься делами синдиката. В палату тихо постучали. «Входите», — я отложил ноутбук. Дверь отворилась, внутрь зашли трое. Точнее, двое зашли, а третий вкатился. «Владислав», — Адель с тревогой смотрела на меня. Сегодня она была одета в джинсовые штаны и рубашку. Рядом с ней в инвалидной коляске ехал ее брат Аксель. А позади держался рослый мужчина лет сорока с утомленным лицом. Он был очень похож на кролика, как бы странно это ни звучало. «Адель!» Я ей улыбнулся, любуясь ее светлым лицом. Внутри разливалась небывалая нежность, медленно растапливая все напряжение и усталость. От моего взгляда Адель смутилась. «Ты как?» – подал голос Аксель. «Все нормально», – я прикрыл глаза. «Как же я скучал! Но нельзя слишком ярко показывать свои чувства, только испугаю ее». «Сэр, я Карлос Нортон», – заговорил мужчина-кролик и поклонился. «Рад знакомству с тобой», – улыбнулся я. «Ты уже стал вольвером «Да, сэр. Я гравитос гравитации с навыком давления». «Отлично, это очень хороший навык. Я благодарен вам, сэр. Вы изменили мою жизнь своим предложением». Я кивнул. Конечно, изменил. А как иначе получить преданность могущественного эвольвера? Жаль только, что я больше не помню личности подобного масштаба из Брюсселя. Карлос, ты можешь идти, отпустил я мужчину кролика, чувствуя, как ему неловко находиться среди подростков. Да, сэр, я вернусь на работу, он поклонился и вышел. А я тоже стала эвольвером, печально улыбнулась Адель. Смотри, она закатала рукав, показывая черную татуировку. Атомос с распада, вот. Одна из самых могущественных способностей, поощрительно улыбнулся я. Мне даже завидно. Ну, Адель вымученно улыбнулась. Я хотела вылечить брата, хотела получить такую способность, которая... Сестра холодно прервал ее Аксель. Давай не про это. Владислав, я хочу поговорить с тобой о работе. Ты знаешь, что последние несколько дней один за другим появляются организации и их филиалы? Все начали копировать синдикат, а некоторые пошли дальше. У нашей организации нет какого-то свода правил и системы наград наказаний. А вот клоуны уже создали их. Я напрягся, услышав знакомое название. Смотри, Аксель вынул смартфон, включил его и протянул мне. Клоуны создали свою валюту. Она называется Эва коины. У меня внутри все похолодело. Одно ядро звери вместе с кубом можно купить за один Эва коин. И продать за ту же цену. Ядро вожака стоит 50 эво-коинов. Также можно приобрести и услуги. Посмотри самую последнюю. Я пролистнул экран вниз. Составление стратегии боя с вожаком лично от черного цена 100 эво-коинов. Другие организации начали копировать клоунов. Уже сегодня появились алые монеты и эво-изумруды. Некоторые организации начали объявлять о союзе и общей валюте. Синдикат же на их фоне выглядит отставшим. у нас даже нет внутреннего устава а контракты устарели я пролистал список того что можно купить за эва коины оружие из костей вожаков разные части монстров помощь одного из клоунов клоуны ограничены в своих возможностях медленно заговорил я все их транзакции проходят в изначальном мире я правильно понял и эва коины это физическая валюта не виртуальная да кивнул аксель Но думаю, что это лишь вопрос времени, когда они смогут создать личный аккаунт для каждого члена их организации и зачислять валюту туда. Я с удивлением глянул на Акселя. Этот парень схватывает все на лету. Даже не верится, что ему всего 14. Приложение клоунов только в Фейсбуке? Вчера появилось в речате, и на нем почти ничего нет. Ни внутренних правил, ни иерархии. Все это обговаривается с клоунами лично. Они сейчас занимают лишь одну гору в изначальном мире, а их филиал только недавно появился на Луне, и о нем мало что известно. По слухам, еще два филиала готовятся к открытию – в Азиатском Содружестве и Европейском Союзе. «Хорошо, я тебя понял, Аксель. Спасибо за информацию». «Надеюсь, что ты сможешь вернуть синдикату первое место». Скупо улыбнулся он. «Конечно. Адель, как у тебя дела? Тебе что-то нужно?» «Нет, меня все устраивает, но я пока не хочу заходить в изначальный мир. Ничего?» «Все хорошо. Зайдешь, когда захочешь». Я говорил о мыслями был в другом месте. Эва Коин – самая популярная виртуальная валюта в прошлой жизни. Ее создала организация «Сверхлюди» из Европейского Союза. Одна из сильнейших в изначальном мире. Но сейчас этой организации еще нет, а валюта уже появилась. В прошлой жизни все развивалось по совершенно другому сценарию. Сперва всем хватало стандартных валют юань, доллар, рубль, реал, рупия и рент. Все транзакции проходили через них, и это было совершенно нормально. Внутренние валюты появились после начала индоазиатского конфликта, когда рупии и юани залихорадило. Но черный, теперь я на 80% уверен, что он каким-то образом получил знания о будущем. Точнее, о той другой версии будущего, где Агелии три узнали через пять лет в семьдесят пятом году, когда же и начался индоазиатский конфликт? Как это возможно? Понятия не имею. Может, необычный навык умника, или кто-то был рядом со мной во время переноса и его тоже зацепило? Я взглянул на лицо Адель, которая рассеянно смотрела в окно, явно витая в облаках. Но почему черные не выходит на связь со мной? Он уже давно должен был понять, что я такой же, как он. И о конце света он в курсе. Не легче ли объединиться и вместе помочь человечеству? Ведь у клоунов явная нехватка ресурсов. У них нет таких мощностей, как у моего деда. Всю лечень не способна в одиночку соревноваться с организациями стран и крупнейших родов. В чем мотив Черного? Чего он вообще хочет? Я не понимаю. А что, если он не вернулся из будущего, а просто получил навык со будущего. Но как, если он, атомос с распада, обманывает всех остальных? Голова распухла от мыслей, дверь открылась, вошел взволнованный Олег. Не говоря ни слова, он включил небольшой экран, висящий напротив кровати. Тот мигнул, и на нем появилось лицо Кертиса Джонсона. Объявляет о своей независимости. впредь мы не подчиняемся ничьим приказам, и будем вести лишь взаимовыгодные дела». На экране показалось тревожное лицо ведущего. Марс и Луна по очереди объявили о своей независимости. Мир замер в тревожном ожидании. Никто не представляет, как отреагируют правительства и семьи на такое вопиющее. Олег снизил громкость и растерянно посмотрел на меня. «Князь он, он очень пострадает после отделения, сильнее, чем кто-либо другой». Олег не знал о том, что дед уже тайно договорился с Джонсонами, и я уверен, что старик своей выгоды не упустил. «Это что?» – Адель непонимающе смотрела на экран. «Луна и Марс отделились? Это как вообще? Они же... Они же часть других стран. Все жители Луны и Марса – родственники землян. Как они могут отделиться?» «Будет война?» – Аксель задумчиво потер подбородок. «Хотя вряд ли. Если бы только Луна отделилась, то ее со временем подавили бы. Но еще и Марс. и космические шаттлы пока не восстановились, насколько я знаю. А даже если восстановились, половина из них контролировалась с Луны и Марса. «Надеюсь, ты прав», — пробормотал я. Олег вынул смартфон, взглянул на него и доложил. «Вадим может с вами поговорить хоть сейчас». «Мы, наверное, пойдем», — подал голос Аксель. «Было приятно с тобой встретиться, глава. Вся информация о филиале передана дяде Олегу. Он уже ознакомился с ней». Секретарь кивнул. «Да, Владислав, выздоравливай», – Адель через силу улыбнулась. Ее голова явно была занята предстоящим мировым кризисом. «Зайду к вам в гости, как освобожусь», – пообещал я, прикипев взглядом к Адель. Брат с сестрой ушли, мы остались с Олегом вдвоем. «Мне доложили, что прибыла Суинчень и хочет поговорить с вами. Мы же договорились на шесть», – поднял я брови. «Да, но девушки без разницы, как она передала». «Ладно, пусти ее, перенеси беседу с Вадимом, пусть он будет готов, что в ближайшие часа два я позвоню». «Понял. Когда дед выйдет на связь, я очень хочу с ним поговорить. Я невольно заволновался. Если дед смог вытащить с корабля нужные мне артефакты, то я не только вылечу Ван Балая и жену Мухиддина, но и помогу Акселю. А еще, если смогу найти Люду, исцелю и ее. Олег и Делун знают о Люде». «И если кто-то упомянет о ней в сети, они предупредят меня». «Ночью, по местному времени», – чуть подумав, ответил Олег. «Ладно, мой смартфон зазвонил, со мной хотела связаться Мирослава». Я ответил и услышал ее заплаканный голос.